Глава двадцать третья. Прежде мне не доводилось видеть таких мертвецов, как я вижу сейчас. Я была рядом с мамой, когда она умерла. Но ее смерть была стерильной и безмятежной, в окружении гудящих мониторов и запаха больницы. Сейчас все иначе. Я отступаю, зажимая рот рукой, когда Джейк подходит к телу. «Что с ним случилось?» Сдавленно спрашиваю я. Он вздыхает, ерошит волосы. «Не уверен, он лежит лицом в воду. Не вижу ничего очевидного. Впрочем, в этой чаще найдется миллион способов умереть». Он приседает, натягивая рубашку на нос, и ищупает что-то, лежащее на земле это черная холщёвая сумка робби и когда джейк берет ее и начинает рыться внутри я слышу свой голос не надо он в замешательстве поднимает голову это неправильно пытаюсь объяснить я рыться в его вещах он мертв лакс ему все равно возражает тон а затем издает звук похожий на хрюканье и достает что то из сумки нож Пугающее лезвие, словно из фильма ужасов. изогнутое с зазубренным краем, рукоятка сделанная из чего-то похожего на кость, и когда он падает на землю в нескольких футах передо мной, я борюсь с желанием отшвырнуть его ногой. Но тут Джейк достает что-то еще. Это его паспорт. Выдыхаю я, узнав маленькую темно-синюю книжечку. «Нет» качает он головой, листая книжечку, затем поднимается на ноги. «Твой». «Я моргаю», по телу пробегает холодок, несмотря на жару. «Что?» «Твой паспорт», — повторяет Джейк, похлопывая им по ладони. «Должно быть, он взял его, когда сломал наши радиоприемники». «Когда мы обнаружили сломанные радиоприемники, мне и в голову не пришло проверить свои вещи. Казалось очевидным, что Робби поднялся на борт по одной и только одной причине. Теперь я понимаю, что не открывала свою сумочку, которую засунула под шкаф на Сюзанне с тех пор, как мы приплыли сюда. В ней лежали только сотовый паспорт и немного наличных. Совсем не то, что мне было нужно в последние две недели. Я даже не открывала ее, когда брала с собой на борт лазурного неба, просто спрятала под матрас на койке для сохранности. «Почему?» — ошеломлённо спрашиваю я, обхватывая себя руками. «Почему он взял только мой паспорт?» Джейк пожимает плечами. «Ты сказала, у вас с ним произошла странная ситуация. Может, он таким способом хотел наказать тебя? Возвращение на Гавайи стало бы настоящей пыткой». да «Возможно. Или может быть...» Я снова смотрю на нож, думая о Робби, который взял его с собой сюда в джунгли. Нож и моя фотография. Ждал чего-то. Замышлял месть? Джейк, наверное, прав. Возможно, это было сделано для того, чтобы немного усложнить мою жизнь после нашей стычки на яхте, но в голову приходят все ситуации когда мне казалось, что кто-то наблюдает за мной из джунглей. И я начинаю дрожать. Оглядев поляну, я вижу, что Робби, очевидно, жил здесь. На ветке висит рубашка, под деревом, остатки небольшого костра. И когда я подхожу ближе, то обнаруживаю разбросанные на земле крошечные кости. «Рыба», — констатирую я. Джейк подходит ближе и ворошит пепел и кости. «Но что за тупой ублюдок?» — он вздыхает. «Мы же его предупреждали, так? Черт возьми, мы же доходчиво объяснили». Теперь все встает на свои места. Робби всегда рыбачил, и в конце концов он преуспел, но поймал не ту рыбу. Легко представить сцену, когда он, больной, и отравленный, подползает к бассейну и в отчаянии пьет солоноватую воду но он настолько ослаб, что падает лицом в воду, не в силах поднять голову. Несчастный случай. Глупый, дурацкий несчастный случай. Лишнее напоминание, как быстро это место поглощает людей, как оно их пожирает. «Мы должны кому-нибудь рассказать», — шепчу я, и Джейк кивает. «Хорошо, мы скажем остальным, что нашли его». «Не только им», — возражаю я, хмурясь. «Мы должны дать сигнал. Не знаю, береговой охране, наверное. Возможно, его уже ищут». «Лакс, гарантирую тебе, что никто не будет искать этого придурка. Это нас не касается». Слова звучат так холодно, что я едва не отшатываюсь. «Но мы не можем просто бросить его здесь». Джейк потирает шею и вздыхает, оглядываясь по сторонам. Лично я не собираюсь тащить его обратно на наш пляж. А ты? «Не будь козлом», — огрызаюсь я, и он протягивает обе руки, направляясь ко мне. «Эй», — тихо произносит он, — «мне жаль, но...» Он держит меня за плечи, заглядывая в глаза. «Лакс, этот парень был подонком и, возможно, опасным. Ты была права, когда беспокоилась, что он на самом деле не уплыл». Но это не наша вина, что он взял и отравился. И я бы солгал, сказав, что это нам не на руку. Ты же это и сама понимаешь». Часть меня хочет возмутиться словам Джейка, но правда в том, что он прав. Разве не этого я хотела? В то первое утро после исчезновения Робби, когда Джейк пошутил, что соберет охотничий отряд, «Разве мне не понравилась эта идея? Разве я не почувствовала себя в большей безопасности?» Я киваю в знак согласия и позволяю Джейку притянуть меня к себе, крепко обнять. «Мы расскажем остальным», — повторяет он. «И когда сюда прибудет корабль с радиоприемниками, скажем им. А пока мы больше ничего не можем сделать, да нам и не следует ничего делать». Он прав, и я это знаю. «А когда прибудет корабль?» — спрашиваю я. «Осталось всего несколько дней, да? Неделя?» Джейк все еще пахнет солью, морем и мной. Он кладет подбородок на мою макушку. «Не больше недели. Может быть, еще пару дней. В зависимости от того, как они выйдут из порта, но уже скоро». «Скоро». «Скоро сюда прибудут другие люди. Скоро мы сможем убраться отсюда. Скоро остров Мероэ станет просто воспоминанием странной историей моей безумной молодости, которую я смогу рассказывать в барах и у костра. Но знаю, что об этом я никогда не расскажу. Не расскажу ни о нас с Джейком, Не об этом украденном дне, ни о Робби, лежащем на земле в джунглях, не о том, как я снова и снова оглядываюсь на тело, когда мы разворачиваемся, чтобы уйти, и я смотрю на него, пока джунгли не смыкаются, скрывая его от нас».